Глава восьмая. Краски сгущались, но Матвей никак не мог определить, откуда точно дует ветер. На всякий случай напрягся и приготовился не доверять никому. Даже лучший друг наседал, пытаясь отговорить от свадьбы и задавая вопросы о новой секретарше. С Вероникой-то как раз все шло гладко, она никаких проблем не доставляла. Ее отец вообще в поле зрения ни разу не обозначился. Матвей решил, что это и есть его ответ. После свадьбы будет все, начиная с долгосрочного договора о сотрудничестве, но Константин Симаков не собирается давить и демонстрировать фатальный контроль. Возможно, из докладов дочери он черпал все, что ему нужно было знать на данный момент. Все идет именно так, как должно было идти. Проблемы были связаны с другими людьми и неожиданно начались с Маргариты. В среду Матвей после обеда остался дома, чтобы в тишине посидеть с бумагами, и уже вечером поступил важный звонок. Он сразу перезвонил помощнице, которая еще находилась в офисе. "Маргарита, срочно найдите договор с Милани Опт. Мне только что позвонили из Германии, представляете? Они хотят сотрудничать через их посредника". При ней он не боялся выглядеть эмоциональным, все равно уже в курсе. Маргарита мгновенно сообразила Вы хотите найти пункт, по которому можно расторгнуть договор с местными? Матвей Владимирович, стоит ли позвонить юристу? Пока не нужно. Видите, договор, юриста вызовем сюда, если понадобится. Он повторил домашний адрес, хотя у секретарши он уже был записан. Возьмите такси, чтобы мигом я на месте оплачу. А пока подсчеты сделаю, окончательный ответ надо дать срочно, они перезвонят через пару часов. В подобной просьбе не было ничего странного. Предыдущий помощник много времени проводил в доме шефа за работой. Матвей отогнал сомнения. очень глупо менять привычную организацию только потому, что принял на работу девушку. И переодеваться не стал. В футболке и спортивных штанах он выглядел достаточно прилично. Получив вызов по телефону Маргариты, вышел на улицу и расплатился с водителем. Помощница несла огромную папку. Я на всякий случай все прихватила, решила вдруг понадобиться не только по Милане. Мы соки через другого оптовика закупали. Матвей нарадоваться не мог. Умница. Он повел Маргариту в дом, на ходу объясняя ситуацию. Сейчас уже насчитал экономию в 18%. Надо успеть перелопатить все и найти средства для выплаты неустойки. Войдя, Маргарита ненадолго растерялась. Наверное, тоже чувствовала неловкость, но всем видом демонстрировала уверенность. Она разулась, стянула с себя осенние туфли и аккуратно поставила их к стенке. Матвей не успел остановить, а теперь решил не иронизировать, чтобы не раздосадовать ее из-за такой мелочи. Наблюдал только, как неловко она потерла носком одной ноги другую. Чтобы не акцентировать внимание на подобной мелоте, сказал, направляясь к широкому журнальному столику в гостиной. где уже начал расчеты. Куртку можете повесить в шкаф и кофе приготовьте. Справитесь? Конечно, справится. Ему и не нужен был ответ. Хоть кофе у Маргариты получается так себе, но сейчас не до придирок, работать надо. Она уже через 15 минут сидела на полу рядом и выискивала в толстой папке все, что может пригодиться, пока Матвей рылся в ноутбуке. Речь шла о приличной сумме и хотелось бы обойтись без кредитов потому он погрузился в вопрос с головой маргарита помочь мало чем могла но она хотя бы подсовывала ему очередную чашку с горьким кофе и раскладывала по стопкам уже отработанные данные а потом тихо отвлекла может стоит приготовить что-нибудь или заказать я не очень хороший повар но вижу что вы голодный как это, видите? Он и рад был отвлечься хоть на минуту. Она немного покраснела, но взгляда не отвела. Вы когда есть хотите, начинаете бубнить и дергаться по пустякам». Правда? Не знал. Омлет сможете? Конечно. А сигаретки не найдется?» Даже не вздумайте, Сорветесь и все. Когда вы бросили «Сбегайте в магазин и купите мне пачку. Ни за что. Кто здесь начальник? Вы? Но в мои обязанности не входят бегать за сигаретами. Он скрипнул зубами. «А омлет входит. Без проблем. Она улыбалась ему смело, даже немного издевательски. Уже точно знала, как себя вести и как на что реагировать. То ли чрезвычайно наблюдательное, То ли на самом деле прирождённые помощница именно для него, Матвей смирился. Тогда буду благодарен. И снова уткнулся в монитор. Сумма собиралась по таким мелочам, что ещё скрести и скрести, но похоже, что на договор с немцами надо соглашаться. Матвей посмотрел на завибрировавший телефон. Вероника. Он сразу отложил документы и принял вызов. Слушаю, дорогая. Вероника, как обычно, говорила бесконечно спокойно. У тебя сегодня день рождения. Я должна поздравить. Поздравляю. Спасибо. Но я ведь не праздную. Ты уже говорил. Кстати, отцу это не понравилось. Он очень надеялся на шикарный банкет, где ты представишь свою невесту. Ох, Матвей замешкался. Прости, не подумал об этом. Ничего страшного. Но всё-таки некоторых формальностей не избежать. Например, я должна сделать подарок. Часы с гравировкой подойдут? Вполне. Бери первые попавшиеся, я не ношу часы. Уже купила. Похвастайся ими на ближайшей встрече с совцом, этого будет достаточно. Понял. Я буду через минуту, уже почти подъехала. Матвей отложил мобильник, встал и направился к двери. Открыл еще до того, как Вероника успела нажать на звонок. Она вошла и протянула коробочку. С днем рождения, любимый. Спасибо, любимая. Неплохой дом. Если хочешь, то этот продадим и после свадьбы купим другой по твоему вкусу. Нет, мне нравится. Маргарита, которая все это время возилась на кухне, услышала звуки и выбежала с полотенцем в руках. Заметив Веронику, ойкнула, но потом вежливо поздоровалась. Вероника же только моргнула на ее вкратчивая: "Здравствуйте", и посмотрела на жениха. "Прости, Матвей, я не хотела помешать. Еще раз с днём рождения. В следующий раз буду сообщать о визите заранее, чтобы не возникло подобной неловкости. Приятного вечера". И сразу же вышла в еще не закрывшуюся дверь. Маргарита будто по инерции рванула за ней, но затормозила перед Матвеем и уставилась на него. Она Это же ваша невеста, говорила так, словно вот-вот задохнется. Ага, я знаю. Матвей не понимал ее реакции. Но она ведь подумает что-нибудь не то. Как сказала, будто уже подумала. Я здесь, вы здесь, такой весь из себя домашний. Надо догнать ее и объяснить, вон сколько бумаг вокруг. Ваша невеста сразу поймет, что ошиблась. У вас истерика? Ничего не надо ей объяснять. Но Маргарита порозовела, то ли от волнения, то ли от злости, а потом сказала как-то приглушенно. То есть вы хотите сказать, что ей всё равно? И вам всё равно, что ей всё равно? Да, всем всё равно. Как там мой омлет поживает? Маргарита помотала головой. Но ведь это просто ужасно, Матвей Владимирович. Я сразу понимала, что вы женитесь не по большой любви, но сейчас, когда своими глазами увидела, то могу точно сказать, Это просто ужасно. Такая красавица, и ей ни капельки не больно? Если бы я застала своего жениха с другой женщиной, то орала бы как сумасшедший, не потому что я люблю поорать, а потому что иначе с ума сойти можно. Именно поэтому я женюсь на Веронике, а не на вас. Матвей тоже начал злиться. То есть вы считаете, что все нормально? Я считаю, что это не ваше дело. Простите, но в тоне извинения не прозвучало. Это непрофессионально с моей стороны высказываться о ваших поступках. Не сдержалась. Дело даже не в профессионализме, хотя и это имеет значение. Просто это ваше осуждение. Да кто вы такая, чтобы другим свои стереотипы навязывать? Никто Она распалялась все сильнее, возможно, реагируя на его ярость. Просто живой человек. Да-да-да, осклабился Матвей. Вас за ручку придержать, а то неудобно, наверное, ходить по такой грязной земле такими чистыми ножками. Я не строила из себя святошу, не переворачивайте. Вы на меня кричите? Побегу-ка я вам зарплату за это увеличу. Маргарита, вдруг заметив, что и правда сильно повысила тон, мгновенно осеклась и вжала голову в плечи. Извините, я не хотела. Я не хотела. Матвей передразнил ее на откате волны раздражения. Давайте уже начинать вести себя так, как будто вы на меня работаете. Вы правы. А у вас сегодня день рождения? Да, тридцать». Поздравляю. не с чем. Она поморщилась и снова не сдержалась. Почему вы такой противный-то, а? Я ведь пытаюсь свести разговор в дружеское русло. Противный? Матвей чуть заново не начал закипать, но объяснил спокойнее. Маргарита, нам с вами не нужно дружить, понимать друг друга не нужно, оценивать моральными критериями или мириться. Я вам плачу деньги, потому вы будьте любезны, ограничьтесь только своими обязанностями. Ни слова больше не скажу. Она понуро поплелась обратно на кухню. Только если о немцах. Этот эпизод Матвей расценил как неприятный. Устала, вышла из себя, просто заговорилась. С каждым может случиться. Но настроение почему-то надолго испортилось. Маргарита оказалась вовсе не той тихоней, которой столько времени притворялась. Лучше поставить жесткую границу перед вопросами, в которые она имеет право совать свой нос. Буквально через пару минут позвонил Игорь, тоже поздравить. Приятель по своей всегдашней привычке призывал Матвея хоть немного гульнуть. Отстану, только если скажешь, что проводишь этот вечер с красивой женщиной, не унимался друг. Матвей посмотрел в сторону кухни. Почти угадал. Мы с Маргаритой работаем. О, -о, -о, О, многозначительно протянул Игорь. Тогда работай, работай, обрабатывай как следует, а мы с тобой в субботу куда-нибудь выберемся. И еще через полчаса, когда они уже доедали омлет, немного пресный, но вполне приятно набивающий голодный желудок, позвонила и мама. Ей Матвей сказал то же самое и получил предсказуемое. Возьми себя в руки, сын вождя, и бросай уже свою риту. У тебя Вероника ведь забыл? Они все сошли с ума? Весь мир болезный. Никому и в голову не приходит, что Матвей никогда и не собирался тащить секретаршу в постель. Да даже сама Маргарита уверена, что именно такое впечатление у всех складывается. С миром что-то не так, потому что Матвей за ним не успевает. А в субботу неугомонный Игорь потащил его в бар, опрокинуть по паре десятков стаканчиков в честь дня рождения. И выбрал на этот раз не их привычное место, а какой-то уютный, но не слишком презентабельный ресторан. В таких посиделках ничего нового не было, но когда Матвей с приятелем уже разогнались до душевных разговоров, в это же место явились знакомые Маргарита и Ирина из бухгалтерии. Вот знал ведь, что лучше переплатить, но зато гарантировать себе вечер без эксцессов. Игорь повел себя странно. Увидев девушек, вдруг завопил, что есть мочи. Праздник не безвозвратно утерян, красавицы, смотрите, а у нас как раз два свободных места. Его восторг показался подозрительным. Если Маргариту еще можно было назвать симпатичной, к Ирине это определение относилось с трудом. А тут еще зашли с улицы носы красные, но Игорь их вперед Матвея разглядел, не зная, что зовет его подчиненных. Девушки, заметив начальника рядом с восторженно кричащим Игорем, рты разинули. Маргарита поздоровалась и попыталась сбежать, но пухловидная подруга ухватила ее за локоть и буквально швырнула секретаршей в их столик. Матвей Владимирович, непонятно, чему радовалась Ирина. Какая неожиданность. А мы точно не помешаем? Матвей и рта открыть не успел, как ополоумивший приятель уже отвечал за обоих. Точно, точно. Так вы знакомы? Неужели наш город настолько мал, что любая красивая девушка обязательно уже известна? А, Матвей. Тот только глаза на секунду прикрыл и попытался смириться с происходящим. У Игоря был небольшой цех по производству бижутерии, всех подчиненных человек двадцать, И ему было бесполезно объяснять, что в более крупных фирмах субординация основа порядка. Ни один босс не выпивает вот так запросто с теми, кто завтра же будет по всему коллективу разносить сплетни. Кривица было поздно, с Игорем можно будет поговорить позже, а пока придется немного посидеть в такой компании, чтобы никто не назвал его высокомерным снобом. Друг сегодня был в ударе. Нет, он всегда немного ударенный, но в тот вечер в него будто дьявол вселился. Он заказал столько спиртного, что впору было расширять компанию до населения квартала. Чуть позже Матвей подумал, что приятель из шкуры лезет, потому что кто-то из девушек его на самом деле зацепил. Ну а что? На каждого ловеласа найдется свое лассо. Удивляла только скорость, до которой разогнался Игорь с первого же взгляда. И даже когда услыхал кого именно, фактически, грубой силой притащил за столик, тушеваться не захотел. Если судить по внешним признакам, то неуютнее Матвея себя чувствовала только Маргарита. Она место себе не находила от неловкости и предпочитала отмалчиваться. А если и говорила, то какую-то официальную нелепицу. Матвей Владимирович, как здорово, что с немцами все получилось. Поздравляю вас с этим. И с прошедшим днём рождения. Игорь наклонился вперёд и гаркнул так громко, что Маргарита назад отшатнулась. Какой он тебе, Владимирович? Марго, я тебя умоляю. Мы с твоим шефом всю неделю это терпим, дай хоть в выходные отдохнуть. Матвей пихнул друга в бок. Что он вообще несёт? Игорь на этот жест отреагировал по-своему. Да наливаю я, наливаю, дамы, коньячку. Маргарита отказалась. Ирина согласилась. Игорь услышал только вторую и налил обеим. А когда Маргарита лишь слегка пригубила, то снова принялся на нее кричать. Это так ты начальника с днем рождения поздравляешь. Чтобы не спорить, она выпила до конца и смешно скривилась. Матвей ума не мог приложить, зачем Игорь всех спаивает. Но Ирине, кажется, всё нравилось. Она без утайки и без всякого официоза уже выкладывала Игорю, чем занимается все Матвея и как там всё здорово устроено. Минут через двадцать захмелевший друг встал, обошёл столик и обратился к Маргарите, которая от любого его движения уже вся сжималась. Марго, будь так любезна, пересядь. Уж больно больному сыры хорошо говорим. Не сложно. Маргарита вздохнула и пересела, куда приказано, на самый краешек, но обратилась к Матвею. Вы уж извините, Матвей Владимирович, что так получилось. Мы с подругой решили сегодня выбраться в кое-то веки. И вот такая встреча. Какой он тебе, Владимирович? снова заорал Игорь, отвлекаясь от Ирины. Матвей ни на кого всерьез не злился. Просто стечение обстоятельств, понятно же. Да еще и такое взаимопонимание с первого взгляда, Игорь с Ириной уже ржали на весь зал в два голоса. Если бы приятель еще не подливал каждые пять минут и не настаивал, чтобы все непременно пили, то ничего неловкого в этом событии и не было. Нельзя сказать, что Матвей быстро пьянел, но язык все таки развязывался. Да и глупо было сидеть и отмалчиваться. Вы выбираетесь погулять без Дмитрия? На его вкус вполне резонный вопрос для тех, кто успел в общей компании прикончить первую бутылку. Нет. Обычно нет. А вот у Маргариты язык уже заплетался. Сегодня Иринка потащила меня. Она, видите ли, кубики раскинула, что надо идти, непременно вдвоем и непременно сюда. Ой, не просите объяснить, это необъяснимо. В цифрах содержится магия, взунывно и закатывая глаза к потолку, подпела Ирина с другой стороны. "Ясно", ответил Матвей и снова замолчал. А о чем еще разговаривать с подчиненными во время незапланированной пьянки? А эти посиделки уже больше напоминали пьянку, чем любое другое мероприятие. Не комплименты же их внешнему виду отвешивать. И не про магию чисел говорить. После этого и больше от скуки он начал замечать совершенно абсурдные вещи. Игорь словно пытался напоить Маргариту, но притом не налегал на Ирину. И совершенно точно, когда Маргарита отвечала на какой-то вопрос Ирины, они обменялись рюмками. Ирина хлопнула вместо подруги, когда Игорь отвлекся на новый заказ. Что вообще происходит? Игорь спаивает Маргариту. Ирина самоотверженно принимает удар на себя. Но Игорь спаивает и Матвея. Однако за него никто отдуваться не намерен. И вся эта встреча, и эти веяния в современных сериалах, с таким восторгом обсуждаемые за столом, фальшивые диалоги с подчеркнутой радостью, все выглядело настолько странно, что Матвей начал сомневаться в собственной вменяемости. К столику подошла девушка и изящным жестом раскрыла перед носом Матвея колоду лотерейных билетов. Он уставился в этот веер, не понимая, что происходит. Не хочешь испытать удачу, красавчик? Мгновенная проверка фортуны? Не особенно. Да что ты ирепенишься, друг? возмутился Игорь. Бери пока дают. Матвей вытащил край прямоугольник. И когда девица округлила глаза, он уже предчувствовал, что она скажет. Выиграл! Выиграл две тысячи! ничего себе, держи, счастливчик. Она бросила будто заранее приготовленные купюры на стол. Или еще билетик? Кажется, цирк только раскачивался. Матвей вздохнул. Что это за ерунда? Ты ведь даже деньги с меня за билет не взяла. Забыла? огорошила девица. Что это со мной? С тебя десять рублей за билет, красавчик. А Игорь на ноги подскочил и завопил. Так это правда, что Рита удачу приносит? Приносит, приносит, поддакнула уже порядком пьяненькая Ирина. Матвей мельком взглянул на Маргариту, она тоже выглядела удивленной. До сих пор он думал, что единственный тут, кто не понимает, что происходит. Но что-то совершенно точно происходило. И Игорь не сдавался. Хватит уже важничать, Матвей. Пусть Ритуля называет тебя по имени. Да пусть называет, отмахнулся Матвей. И поближе уже сядь, что вы как не родные? Давай, давай, Ритуль, скажи, Матвей. Она неловко рассмеялась. Матвей. Игорь, я больше не могу пить. можешь, родная, можешь. Беседа с другом потом может вылиться в настоящий скандал. Матвей знал Игоря столько лет, тот вечно что-то отчебучивал, но сегодняшнее не шло ни в какие рамки. Потому, когда Маргарита отправилась в дамскую комнату, через пару минут последовал в том же направлении. Отметил про себя восторженный взгляд друга и настороженный Ирины. Так эти двое спились или не спелись. Он перехватил Маргариту на обратном пути и утащил в холл. Матвей, что происходит? Какой я вам Матвей? Он почему-то разозлился именно на нее, хотя раздражало его полное непонимание происходящего, а не секретарша конкретно. Простите, Матвей Владимирович. Поняв, что его всплеск сейчас совсем неуместен, Он заставил себя улыбнуться и говорить спокойнее. И я шучу, но только сегодня. А иначе Игорь вообще взбеленится. По, по, она запнулась. По, поняла. Похоже, что как раз ничего не поняла. Пришлось подсказывать. Вам не кажется, что тут всё подстроено? Что именно? Да всё. И лотерейщица щица это. Ага, заходит девушка в бар и начинает билеты людям насильно толкать. Только мне толкать, и больше никому. Понятия не имею, Рита пожала плечами. Я не такой уж их ходок по барам, чтобы наверняка сказать, странно или нет. Я ходок. Матвей в ее растерянности прочитал непричастность к событиям и потому теперь говорил увереннее. Я думаю, что все подстроено. Зачем? Не знаю. Но сами посудите. Меня друг А вас подруга тащат в одно время в одно и то же место. Да каких только совпадений не бывает, Рита отвечала не слишком уверенно. По-моему, Ирина и Игорь понравились друг другу, вот и ведут себя так взбаламушно. Вот прямо как вы зашли, так и мгновенно и понравились. И такое бывает. А ваша реакция отдает...» В Параноик. Если у меня паранойя, то это еще не доказывает, что все не подстроено. Да я даже в лотерейщицу готов был поверить, если бы Игорь не заверещал про удачу, и притом многозначительно зыркал прямо на вас. Хоть убейте, но я чувствую какой-то подвох. Точно. Параноик. Устало подвела итог всей его тераде Маргарита. Матвей собрался Хорошо, предлагаю спор. И если я не прав, то выпишу вам премию за моральный ущерб. Но если вы сами заметите странности, то не будете мешать им отомстить. Для начала подыграйте, чтобы разобраться. Маргарита оценила встревоженный вид начальника и смирилась. По рукам. А как подыгрывать-то? Если эти двое заранее сговорились нас с вами свести. то надо дать им то, что нужно, тогда они проколятся. Нас с вами? Да что вы несете?» «Все, все по рукам. Давайте свою руку быстрее. Но вместо того, чтобы пожать, Биг Босс переплёл пальцы и потащил ее обратно к друзьям.